Американские родственники лохнесского чудовища. С 1970-х годов лохнесское чудовище приобрело настолько большую известность, что не нуждается в представлении. Однако с 1980-х годов ажиотаж вокруг существования этого монстра несколько угас. По сути, В течение нескольких десятилетий в озере Лохнесс, Шотландии, время от времени наблюдали крупное существо. Удалось даже запечатлеть несколько снимков, а также снять его на пленку, хотя в результате ни один из кадров так и не был признан достоверным. Верящие в монстра люди считают, что на самом деле – Речь идет о группе водных динозавров юрского периода, известных как плезиозавры, сумевших каким-то образом избежать вымирания. Все зафиксированные свидетельства о Лохнессском чудовище описывают форму и длину от 6 до 9 метров, схожие с плезиозавром. Конечно, ученые сомневаются, что размножающаяся популяция плезиозавров, могла так долго просуществовать, не будучи обнаруженной. Скорее всего, хотя бы одно из их тел уже выбросило бы на берег, ведь правда. Впрочем, такие незначительные детали, как отсутствие тела, не остановили интерес к Несси, как в народе ласково называют лохнесское чудовище, и не остановили наблюдение в США». Да-да, в Америке тоже существует своя версия лохнесского чудовища. Озеро Шамплейн, расположенное преимущественно в штате Вермонт, но выходящее за международную границу с Квебеком, по мнению местных жителей, является домом для одного или нескольких существ, известных как Шамп хотя случаев появления Шампа гораздо меньше, чем Несси. Большинство очевидцев рассказывают, что видели, как из озера выплывало похожее на плезиозавра существо, а затем быстро уходило под воду. На фотографии 1977 года, снятой местной жительницей Сандры Месси, видно, что в воде плавает некое крупное существо, Однако скептики считают, что объект, о котором идет речь, всего лишь плавающее бревно. Тем не менее, люди продолжают утверждать, что видят это существо и по сей день. В 2003 году команда телеканала Discovery Channel даже записала доносящиеся из озера звуки, похожие по звучанию на маленьких китов или дельфинов. Поскольку озеро Шамплейн является внутренним озером, вряд ли в нем может обитать американский родственник Несси. Однако при более внимательном наблюдении становится ясно, что на самом деле Шамплейн очень похоже на Лох-Несс. Оно тоже достаточно протяженное, более 160 километров, но довольно узкое, с максимальной шириной в 22 километра. Средняя глубина озера составляет 19,5 метров, что делает его достаточно глубоким для укрытия нескольких подобных существ. Люди, живущие на берегу озера, верят в Шампа или, так говорят, в интересах привлечения туристов. Другой американский родственник Несси обитает в водах Чесопикского залива и известен как Чесси. Чесси видели еще реже, чем Шампа, да до фотографии выглядят менее убедительно. описание Чесси несколько отличаются от описаний Шампа и Несси, что позволяет предположить его принадлежность к другому семейству юрского периода. Согласно описаниям, Чесси примерно такой же длины, как Шамп и Несси, но больше похож на длинного зеугладона чем на плезиозавра, поскольку Чесопикский залив напрямую связан с Атлантическим океаном. Истинная природа Чесси открывает множество возможностей, включая скатов, манта, акул, маленьких китов, или даже сбежавших, выпущенных анаконд. Одно можно сказать наверняка. Если эти существа действительно существуют, то воссоединение семьи было бы очень интересным.